Определить, как вы знаете, начало туберкулезного процесса мы не можем. До появления каверн нет ничего определенного, но подозревать мы можем. И указания есть, дурное питание, нервное возбуждение и прочее. Вопрос стоит так. При подозрении туберкулезного процесса, что нужно сделать, чтобы поддержать питание? Но... Ведь вы знаете, тут всегда скрываются нравственные, духовные причины. С тонкой улыбкой позволил себе вставить домашний доктор. — Да, это само собой разумеется, — отвечал знаменитый доктор, опять взглянув на часы. Э, — Виноват. — Что, поставлен ли Яуский мост или надо все еще кругом объезжать? — спросил он. — А, поставлен.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 «Матери хочется», — сказал он. «А, ну, в этом случае что ж, пускай едут. Только повредят им эти немецкие шарлатаны. Надо, чтобы слушались. Ну, так пускай едут». Он опять взглянул на часы. «О, уже пора» и пошел к двери. Знаменитый доктор объявил княгине,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 И доктор пред княгиней, как пред исключительно умную женщиной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были ненужны.